В первом часу ночи в двери дворцов Чиири, Айтадоре и Дюльбере, обезлюдившие совсем Левадии, ворота дачи графа Тышкевича, предводителя дворянства Попова и некоторых иных известных на побережье людей, не скрывавших своих монархических симпатий, начали стучать. Стучали одинаково, нарочито громко, часто, будто целью стучавших было не разбудить хозяев, а выломать саму дверь. Такой стук... Призванный не только разбудить, но и смертельно перепугать хозяев Был придуман, как считают некоторые историки, в Варфоломеевскую ночь И широко использовался потом русской полицией Обыски всюду начались в час ночи 26 апреля завершились от пяти до шести утра Владельцы виллы дворцов, а также их немногочисленные слуги Провели ночь, сидя на виду у задымивших и забросавших ковры окурками Сознательных матросов и солдат Владельцы усадеб вели себя по-разному Некоторые возмущались Некоторые были угодливы Но были и такие, кто не обращал на обыски внимания Словно те были каждодневной неприятной обязанностью Горничная Наташа и Жанн Церберами стояли у двери в спальню Занемогшей вдовствующей императрицы И не позволяли туда проникнуть ни одному мужчине Так что поручик Джорджилиани Который командовал обысками во дворце Вынужден был привести на казенной машине из Ялты Родственницу вольно определяющегося Зараховича Которая была допущена в спальню Вышла оттуда через шесть минут Утверждая, что ничего предосудительного не нашла Родственнице было под шестьдесят Она рабела перед квартальными, так что живая императрица была для нее страшнее архангела Гавриила Все шесть минут она простоялась внутренней стороны двери, не смея сесть, как не склоняла ее к тому Мария Федоровна И не смея взглянуть на государственную Ни в Айтодоре, ни в других дворцах не было найдено ничего предосудительного Но так как найти что-то требовалось, во дворцах был конфискован ряд предметов Более всего пострадал великий князь Николай Николаевич, который лишился своей коллекции охотничьего оружия, состоявшей из трех десятков ружей и ножей, а также 18 винтовок и трех револьверов и окованного железом сундука с перепиской личного характера. На даче предводителя дворянства Попова вместо предполагаемого скрытого радиотелеграфа был обнаружен синематографический аппарат, Секретная комната, где якобы собирались заговорщики, оказалась всего-навсего фотографической лабораторией, а съезд подозрительных лиц, состоявшейся в том доме, помолвкой графа Ташкевича-младшего с дочерью герцога Романовского. Таинственный черный автомобиль принадлежал императрице Марии Федоровне. На нем она совершала прогулки в сопровождении своей дочери Ксении александровны все перечисленные выше подозрительные предметы, включая фотографическое оборудование, оружие и автомобиль с шофером, были реквизированы от имени революции. На этом, отягощенная добыча экспедиции с победой возвратилась домой, Колчак уже 27 апреля доложил обо всем Временному правительству. И наутро пришел ответ. Решительные действия севастопольского ЦВИКа признаны правильными и своевременными. Черноморскому флоту и совету выносится особая благодарность Временного правительства. Для того, чтобы опасные Романовы не смогли захватить Крымское побережье, пользуясь удобным расположением своих вилл и дворцов, Севастопольский совет, по предложению адмирала Колчака, принял мудрое решение свести всех представителей семейства и их прислужников в одно место, которое легко охранять как внутри, так и снаружи. Был Избран Дюльбер, дворец Петра Николаевича Петр Николаевич, поклонник Востока, сам начертил когда-то план дворца и набросал его купола из стрельчатых окна Придворный архитектор Краснов, создавший почти все дворцы в Крыму послушно сотворил мавританский дворец, подобный строениям в Гренаде и Альгамбре Этот дворец стал воплощением Востока, как его понимали российские вельможи Комендантом дворца, куда свезли всех Романовых, стал поручик джерджилиани ярый революционер, скрывавший свое княжеское происхождение, о чем дознался полковник Баринс. В своих мемуарах, опубликованных через много лет после тех революционных дней, великий князь Александр Михайлович писал, «Поручик достал план Дюльбера, на котором красными чернилами были отмечены крестиками места для расстановки пулеметов». Ялтинский товарищи, — сообщил он, — настаивают на вашем немедленном расстреле, но Севастопольский совет велел мне защищать вас до получения приказа из Петрограда. Я не сомневаюсь, что Ялтинский совет, где верховодят большевики, попробует захватить вас силой, Дюльбер с его стенами защищать легче, чем Айтадор». «Я никогда не думал о том, что прекрасная вилла Петра Николаевича имеет так много преимуществ с чисто военной точки зрения. Когда он начал ее строить, мы подсмеивались над чрезмерной толщиной его стен и высказывали предположение, что он, вероятно, собирается начать жизнь «синей бороды». Но наши насмешки не изменили решение Петра Николаевича. Он говорил, что никогда нельзя знать, что готовит нам отдаленное будущее». Благодаря его предусмотрительности, Севастопольский совет располагал в 1917 году хорошо защищенной крепостью. Джорджилиани поселился во флигеле дворца. Работы по срочной разборке бумаг Николая Николаевича поручили рабочему Мегачеву, социал-демократу. Тот обратил внимание на находившуюся в сундуке докладную записку стратегического плана захвата Босфоры и Дарданелл через Анатолийский берег, составленную герцогом Лейхтенбергским совместно с капитаном первого ранга немецем. Проект не получил хода, потому что военная обстановка тому не благоприятствовала. Колчак ознакомился с проектом, а на следующий день вызвал к себе немеца, которого не любил за либерализм, полагая карьеристом. Колчак, ценивший ясные головы подчиненных, сообщил, что послал в Петроград представление на присвоение немецу звания контр-адмирала и делает его начальником штаба операций под кодовым названием «Ольга». На этом... Либеральные речи немеца были закончены, и его вообще ждали в Совете и Цвике, и на митингах, которые потеряли за последние недели размах и громкость речей Немец, будучи специалистом, с увлечением окунулся с головой в подготовку похода Черноморского флота